Глава семьдесят Мобильный телефон завибрировал в кармане, Габриэль вытащил его и проверил, кто звонит. — Мама, где ты? — спросила Катрина. — Слежу. За похитителями тела. Они отвезли труп обратно в цитадель. Теперь двое из них зашли в какое-то здание на окраине квартала потерянных душ, а третий стережет фургон. — Что они там делают? — Ума не приложу. Буду следить за ними. Пока девушка с Аркадианом, она в безопасности. В том-то и дело, что она уже не в безопасности, — сказала Катрина. Кулор сидел в заваленном в подсобном помещении мастерской. Корнелиус расположился слева от него. Еще один мужчина уселся напротив. Рядом стоял стол, усыпанный извлеченными из компьютеров и мобильников деталями. Зилли считали классным специалистом. Его стул поскрипывал каждый раз, когда он скармливал счетной машине очередную пачку денег из лежащего на столе красного пластмассового футлярчика. Длинные черные волосы выбивались из-под бейсбольной кепки с рекламой давно разорившегося тракторного завода. Кулер знал, что под ней лысина, которую Зилли не любил показывать посторонним. Гавайская рубашка Зилли была самой яркой вещью в этом затхлом и пыльном помещении, которая на первый взгляд ничем не отличалась от других подобных ему мастерских, где делали мелкий ремонт и продавали разную техническую рухлядь. Мало кто знал, что здесь можно продать украденные вещи или купить оружие, наркотики, а иногда и людей. Именно Зилли посоветовал Кутлару сучью клинику, где хорошо и без лишних вопросов лечат огнестрельные раны. Зилли завороженно смотрел на то, как счетная машина перелистывает последние банкноты, словно наркоман на порцию ширки. Затем, не сводя глаз с Корнелиуса, он потянулся под стол. Маленький вентилятор жужжал в полной тишине, охлаждая материнскую плату распотрошенного компьютера. Кулор почувствовал тупую боль в ноге. Зилли вытащил блеснувший металлический предмет и сунул его к Корнелиусу. Монах и брови не повел. «Приятно иметь дело со знающими людьми», — расплывшись в кривой белозубой улыбке, — произнес Зилли. Любой друг Кутлера, отодвинув стопки купюр в сторону, он поставил похожий на ноутбук прибор в центр стола и открыл крышку. Экран вспыхнул. На нем появилась карта мира. В правой части экрана пустая колонка с двумя окошками поисковика Китайская технология, буднично, словно продавая часы, — сказал Зилли, — легко проникает в любую телекоммуникационную сеть. Надо только ввести номер, и она выдаст вам список всех входящих и исходящих звонков. Время, продолжительность, счета и даже зарегистрированный адрес. Корнелиус невозмутимо разглядывал торговца, а затем вытащил из кармана листок бумаги, данный ему абатом. Там были записаны два имени и два телефонных номера. Первым в этом списке значился номер ЛИФ. Зилли впечатал номера в поисковик и нажал клавишу возврата. На экране появилась иконка в виде песочных часов, рассчитанных на один час. Аппарат начал поиск. Спустя несколько секунд в столбце под окошком поисковика появился новый телефонный номер. — Я вошел в сеть, — сказал Зилли. Это единственный звонок за последние двенадцать часов. Двенадцать часов — стандартная настройка. Если хотите, можете изменить ее в меню предпочтений, но я бы не советовал. В противном случае вас завалит всякой хреновиной в виде звонков в пиццерию. Но здесь... Зилли навел курсор мышки на новый номер. Рядом открылось диалоговое окно, в котором возник список голосовых сообщений Там же значился почтовый адрес где-то в Пало-Альто, штат Калифорния. Тут указан адрес поставщика услуг. Если бы номер принадлежал частному лицу, вы бы узнали, где оно живет. Корнелиус наблюдал за тем, как жужжащий прибор рыщет по телефонным сетям в поисках сигнала мобильника калиф. Кутлер не сводил глаз с Зилли. Надеюсь, что тот посмотрит в его сторону — но обладатель пестрой гавайской рубашки был слишком поглощен работой. Он, не отрываясь, смотрел на экран. Всплыло новое диалоговое окно, номер не обнаружен. Корнелиус взглянул на Зилли. — Все в порядке, — откинувшись назад, заявил торговец. Стул под ним пронзительно скрипнул. — Прибор эффективен только в том случае, когда телефон, который вы ищете, включен. Каждые две-три минуты мобильники посылают сигнал к ближайшей антенне. Без питания нет сигнала. А без сигнала, как вы понимаете, телефон нельзя обнаружить. Вбейте активный номер, и вы увидите, что я имею в виду. Боль вновь обожгла раненую ногу Кутлера. Корнелиус впечатал номер выданного ему абатом мобильного телефона в другое поисковое окошко и нажал клавишу ввода. Зилли сложил руки на затылке и, надвинув козырек на глаза, Его лицо, словно маска, ничего не выражало. Прошло десять секунд. Карта, занимающая главное окно, становилась все детальнее. Казалось, камера стремительно падает из космоса, прямо в центр руна. Падение замедлилось, когда стали видны очертания зданий. Вдруг на экране застыла сетка улиц. Стрелка указывала на улицу Троицы. Видите? не глядя на экран, самоуверенно сказал Зилли. В этом приборе есть даже спутниковая система навигации. Он делает тригонометрическую съемку любого активного сигнала с точностью до пяти футов. Также он может отслеживать одновременно два сигнала и показывать расстояние между ними. Это значит, что вы можете отследить сигнал чужого телефона. А программное обеспечение этой крошки покажет, как легче всего добраться до интересующего вас человека. Главное, чтобы оба телефона были включены. Корнелиус захлопнул ноутбук. — Спасибо за помощь. — Не за что. Обращайтесь в любое время. Корнелиус посмотрел вслед Кутлару, который, поднявшись на ноги, захромал к выходу. Монах последовал за ним. — Вы забыли свой чемоданчик для завтрака! — крикнул ему вслед Зилли, мотнув головой в сторону оставленного на столе пластикового футляра. — Оставьте себе. Даже не оглянувшись, сказал мужчина.